Можно было подумать, что Режи следит за моим настроением и ждет подходящие минуты. Наступил короткий перерыв. Я помогала маме подавать прохладительные напитки. Не глядя на Режи, я протянул ему стакан, а он шепнул мне. — Ты и в самом деле не хочешь танцевать со мной? Я вспыхнула, ошеломленная тем, что он как будто прочел мои мысли. И в то же время мне захотелось дать ему пощечину. Он насмешливо улыбнулся. — Тебе такое выразительное лицо, милая Дилетта. Быстрым движением он взял у меня из рук кувшин с фруктовым соком и, не спрашивая разрешения, нежным, но властным движением обнял меня, увлекая в медленный танец с завораживающей мелодией. После ритмов синкопической музыки, звучавшей весь вечер, этот воздушный, прозрачный танец, в котором мой партнер лишь едва направлял меня, показался мне сплошным очарованием. Режи молчал. Лицо его было сосредоточено, а глаза, встречаясь с моими, смотрели нежно, почти умоляюще, и вызывали у меня непонятное смущение. Мне хотелось остановить это мерное окружение, и в то же время я желала, чтобы оно никогда не кончалось. Наше объятие, казалось, невозможно было разорвать. Оно словно сковало меня целиком. Его рука, касавшаяся моей спины, вызывала во мне непонятное томление. А когда его щека прижалась к моей, я не смогла отстраниться. Понемногу он сжимал меня все сильнее Мы еле двигались, и я спрашивала себя, не потерял ли я рассудок под влиянием каких-то колдовских чар. Внезапно музыка смолкла. Мы с Режи стояли, обнявшись посреди гостиной. Послышались аплодисменты, и тут мы увидели, что все вокруг смотрят на нас. Я освободилась, смущенная тем, что невольно обратила на себя внимание гостей, И это чувство еще усилилось, когда я увидела, что Джерри выходит из комнаты. Глава четвертая Режи гостил у нас уже три дня, и я была все больше недовольна собой, чувствовала себя выбитой из колеи. Я себя не узнавала. Меня обволакивала какая-то расслабляющая атмосфера, и причиной тому был Режи. Он не отходил от меня ни на шаг — А когда я сбегала от него, всякий раз получалось так, что в конце концов мы все равно встречались снова. Самое поразительное, что хотя я и злилась на себя, но не сопротивлялась. Помню, как он плохо ездил верхом, я решила от него отделаться. На второй день я спустилась пораньше к завтраку в своих старых брюках и кожаной куртке, но застала режи уже сидящим с папой за столом. Он был в костюме для верховой езды. Я вопросительно взглянула на отца, и он сказал, у Джерри слишком много возни с Беллой и ее дочкой. Режи выведет Фальстафа, а ты возьмешь гувернера. Я так и подскочила, не сумев скрыть своего недовольства. Но с хозяином не спорят. Режи рассмеялся. Дилетта без всяких слов показала, как высоко оценивает мои достоинства. Я ничего не ответила, и наспех проглотила горячий чай, чтобы поскорее сбежать. На крыльце в лицо мне дохнул порыв теплого ветра. Было только восемь часов, но солнце уже припекало. За несколько дней трава запестрела маргаритками и лютиками, а на деревьях набухли и уже раскрывались почки. Подле меня послышался негромкий голос Режи. — Как ты любишь природу! Взяв меня за руку и не давая уйти, он продолжал. — Послушай, я не хочу ни надоедать тебе, ни доставлять неприятность. Если ты относишься ко мне по-прежнему враждебно, я под каким-нибудь предлогом уеду завтра. Он говорил твердо. Его решительный тон удивил меня. Я обернулась и хотела сказать, чтобы он уезжал, но, взглянув в его красивое лицо, вдруг запнулась, смущенный его серьезным и в то же время нежным выражением. Я испытала то же чувство, что и накануне, когда он увлек меня в свой колдовской танец. Его музыка грезилась мне даже во сне. И я поспешно ответила, «Оставь, что за глупости!» Потом, высвободив руку, побежала к конюшням. Поискала глазами Джерри, но его не было. Коних уже оседлал лошадей. — Он держал их на поводу, прогуливая по двору и поджидая нас. Без всякой помощи я вскочил на гувернера и украдкой следила, как Режи, не спеша, шел к Фальстафу. Это один из наших лучших коней, но он немного пуглив и не любит меня. Мне приходится быть с ним очень осторожной. Он так и норовит сбросить меня всякий раз, когда я его выезжаю.